Глава двадцать девятая. Афина. «Тебя домой подвести. Раздаётся совсем рядом голос Гоши. Его несколько дней не было на работе. Я надеялась, что он умотал на Северный полюс, да решил там и остаться. За это время он меня даже не трогал, и это прям облегчение — не видеться с ним. Никто не давит, не настаивает, не заставляет наступать на горло своим желанием но нет, явился». Поднимаю голову. «Не знала, что ты уже на работе». «Ты вопрос слышала?» «Спасибо, не нужно». «Так вот, он риторический. Собирайся». «Я еще не закончила». Ручка от растерянности выпадает из моих неловких пальцев. У него цель — застать меня врасплох. «На сегодня твой рабочий день закончен. Надо поговорить». Насчет Лины? Можем обсудить сейчас. Я готова. Давай в непринужденной обстановке. Это утверждение или снова риторический вопрос? Тебе время нужно собраться или уже можем идти? Я с негодованием оглядываю эту махину. Гоша при параде. черное поло, светлые модные брюки в облипку. Как они еще на его накачанной заднице не трещат. От него так и веет силой и мощью. А еще сегодня на улице холодно. Но я уверена, Гоша и не подумает что-то из одежды накинуть на себя сверху. Как же он меня раздражает. Сил моих нет. Афина, не молчи. Дай мне информацию. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? Разговор важный. Откладывать некогда. Двадцать минут. Выдаю я четко: Зайти за тобой сюда или спустишься на парковку? «Мне без разницы. Тебе как комфортнее?» Он в моих глазах читает ответ. Но выполнить невысказанное желание и мгновенно испариться Гоша не намеревается. И тогда я соглашаюсь на последнее. К машине подойду. До встречи. Неужели нельзя быть хоть чуточку менее грубым и ультимативным? «Я тебе хоть одно плохое слово сказал?» Вспыхивает он. Важно не только значение, но и интонация. Бурчу себе под нос. Ну реально достался своими командами. Я тебе что, собака? Хорошо. Мне будет очень приятно дожидаться тебя в машине. Ядовито выплёвывает он. Так намного лучше? Ладно, вернемся к предыдущим настройкам. Наконец-то дверь за его спиной закрывается, и я выдыхаю. Но облегчения нет. «Через тридцать минут мы уже мчим вперед. Я носом упираюсь в окно. Не понимаю, как себя вести. Он обращается ко мне, как царская особа к крепостной силе, а потом еще удивляется, что я его придушить хочу. Задолбал!» «Афин, моя мама узнала о Лине. Я непонимающе поворачиваюсь к Гоше. Это проблема? Да, она хочет увидеться с внучкой». Нет, ты не подумай, без претензий, но я ей отказать не смогу. Скажи, когда у нас получится. И молчит. Молчит, молчит, молчит. Пожалуйста, для нее это очень важно. Ты меня за какого-то Цербера держишь. Я, конечно, не возражаю, если твоя семья хочет познакомиться с твоей дочкой. Просто это как-то... Что? Много и неожиданно. Давай так. возьмешь выходной, выбирай любой день. Мы приедем утром. Гош, ну я тоже так не могу. У меня много работы, я и так выбиваюсь из графика. То одно слетит, то другое. Что-то по сто раз переделываем с юристами, что-то инженеры меняют. Мне потом разгребать дольше. Окей, мы с мамой побудем у вас. Я потом ее отправлю домой на такси, а тебя забираю и едем в офис до вечера. Да, я сама доберусь. Бубню я, гася в себе странное желание, и совсем мне не нужно его общество. Мне намного спокойнее будет доехать самой, без коечей безумной харизмы и напряженного взгляда. Но почему-то эти моменты так напитывают меня силой, эмоциями. Вновь отворачиваюсь. А что мама сказала, когда узнала? Она была рада. Что? «Не надо так на меня смотреть». Да, серьезно, она обрадовалась. А меня считает последней сволочью. Выставил меня во всех красках? Я представляю, что он наговорил своей маме обо мне. Уже вижу, как она зыркает на меня, оправдывая сыночка и поливая меня всевозможным... Афина, я не девочка. Я маме не рассказываю каждую минуту своей жизни. И ничего плохого я не говорил. Она просто Линкин рисунок увидела, Позвонила по видео, а я не сориентировался. Печально вздыхает. Мне тоже было бы проще пока самому как-то. Не льсти себе. Ты и не сориентировался. Уверяю тебя, тут мы с тобой точно в одной лодке. Хотя нет, скорее вы с мамой в одной. Только не утопите меня, ладно? Брови мои взлетают. Он не шутит? Ну так что, когда увидимся? «Давай в четверг». «Давай». «Соглашаюсь Кована, что у Гоши есть родители, и они захотят познакомиться с внучкой. Я за все время не думала ни разу». «Отлично. Кстати, может, за кофе заедем?» «Нет, я не хочу». «А ты не голодная? Зачем ты интересуется, он? Что-то мы плетемся, как черепахи, хотя соседняя полоса свободна». «Не, я до дома продержусь. Роняю задумчиво. Мы можем заехать куда-нибудь. Ну, обсудить подробности, встречи». «А нет, никакой необходимости нет». Возражаю вновь, не задумываясь серьезно о его вопросах. Я все не могу отойти от мысли, что у Лины будет бабушка и дедушка. Чёрт. «Тогда домой». Грустно уточняет Гоша. «Да, да, домой». Растерянно бросаю я, стараясь отогнать неуместные мысли. Совсем не замечаю, насколько расстроенный у Гоши взгляд. «Спасибо». «Ладно». Сюха соглашается. «Мне несложно».